Глава 97. Когда Марайки вернулась домой, Бетина и Эда неподвижно, словно две гипсовые фигуры, сидели на террасе. Она ничего не сказала, а Бетина ничего не спрашивала, потому что у Марайки на лице было написано, что они не нашли Яна. Никаких известий, никаких следов. Энрико и Ян бесследно исчезли. Марайки села и бетина дрожащими руками налила ей чашку еле теплого кофе. — В настоящий момент мы ничего не можем сделать, — сказала Марайке. Совсем ничего. Только ждать и надеяться, что они его найдут. Что они его найдут еще живым. Она обхватила чашку руками, словно хотела согреться от практически холодного кофе. Поэтому он столько лет не совершал больше убийств в Германии. Потому что продолжил это здесь, в Италии. Он прятался в горах и изображал из себя великого любителя искусства и отшельника. И он оставался безнаказанным, пока не совершил огромную ошибку. Какую? Он не должен был продавать дом, в котором совершил убийство и спрятал труп матери своей жертвы. Почему Ян? Почему же еще и Ян? Бетина встала и бросилась в на шею. Держи меня крепче. Прошептала она, я больше этого не выдержу. Еще не все потеряно, пробормотала Марайки, на секунду обняв подругу. И эта секунда показалась им вечностью. Зазвонил мобильный телефон. Бетина и Марайки вздрогнули одновременно. Эдда взяла телефон. Нет, Майки, мы сейчас не можем разговаривать. Линия должна быть свободна. Пропал мой маленький брат, и полиция ищет его. — Да, я сразу позвоню, как только его найдут, и тогда мы снова сможем поговорить. — Да, конечно. Пока. Она отключилась и положила мобильник на стол. Марайки подсела к ней и обняла за плечи. — Надеюсь, ты скоро снова сможешь разговаривать с Майки по телефону, — сказала она. В девять часов в Лапекару приехали Анна, гаральтыкай и Кай. Они не выдержали пребывания в вали Коронате, куда невозможно было дозвониться и где они были отрезаны от всего, что происходило. Элеонора приняла две таблетки от сердца и взяла на себя обеспечение всей группы ожидающих свежим горячим кофе и панини горячими бутербродами с колбасой и сыром. Исчезновение Яна и почти стопроцентная уверенность в том, что милый и всегда готовый помочь Энрико является серийным убийцей детей, потрясли Элеонору и вызвали у нее тахикардию. Анна молчала но производила впечатление спокойного и собранного человека. Неизвестность закончилась. Ее сын был мертв. Он перенес ужасные мучения, но все это уже позади. Она уже не могла ничем ему помочь. Она лишь хотела, чтобы у него была достойная могила, куда она могла бы приходить. Одна, и чтобы никто ей не мешал. Он бы продолжал жить в ее мыслях, и она бы видела его таким, Каким он был до страстной пятницы 1994 года. Гаральд не мог усидеть на месте. Его, который основным принципом своей деятельности считал клятву Гиппократа, всю ночь одолевали фантазии, связанные с применением силы. Впервые в своей жизни он почувствовал огромное желание убить другого человека. последствия ему было наплевать. Если бы Энрику попался ему в руки, он бы это сделал. Солнце поднялось выше. Почти вся терраса была залита солнечным светом. И казалось, что день снова будет таким же теплым, как день середины лета в Гамбурге. Было 11 часов 23 минуты, когда зазвонил мобильный телефон Марайке. Звонил Марис Чиалу. не говоря ни слова, передала телефон Каю. Она боялась неправильно понять или вообще ничего не понять из того, что собирался сказать Марис Кроме того, она почувствовала, как желудок свело от страха. Она была не в состоянии воспринимать информацию, какой бы она ни была. Кая внимательно слушал. Время от времени. Он говорил «хорошо», «сейчас», «конечно». Но чаще просто вздыхал, проводил рукой по голове и молча кивал. Остальные сидели неподвижно. Время остановилось. Даже ветер больше не дул. На какой-то момент земля перестала вращаться. Когда Кая наконец выключил телефон и посмотрел на Марайки и Бетину, глаза у него были красными, словно он пил три ночи подряд. — Они их нашли, — тихо сказал он, — в нежилом доме, который пустовал много лет. Недалеко от Вали Коронаты. — А Ян, он жив? — Бетина чуть не задохнулась от этих слов. — Да, он жив, — Кая кивнул. — Но ему очень-очень плохо. Он в коме. И нет уверенности, что он выживет. Скорая помощь как раз везет его в монтеварке Варке. Эда закрыла лицо руками и начала громко всхлипывать. Я отвезу вас туда, сказала Элеонора и встала. Бетина и Эда побежали к машине. Марайки на костылях попрыгала так быстро, как только могла, вслед за ними. Где эта свинья? спросил Гарльд. Кай пожал плечами. Думаю, его отвезут в следственную тюрьму Варетцо. — Но точно не знаю. Гарольд ударил ребром ладони по столу и заходил по террасе, словно тигр в клетке. — Ян жив, — прошептала Анна. — Сейчас это самое главное. Хоть один выжил.